от которой трясся его объемистый живот. Весь отряд хохотал до слез. «Браво, браво, малуазон!» — кричали ополченцы, чтобы придать ему духу. Он пробежал почти две трети своего пути, как вдруг из отдушины вымахнул длинный красный язык пламени. Раздался выстрел, и тучный булочник с диким криком упал лицом в снег. Никто не бросился к нему на помощь. Он полз по снегу на четвереньках и стонал. Миновав страшное место, он потерял сознание. Пуля засела у него в нижней мясистой части тела. Прошли первые минуты растерянности и страха, и снова поднялся смех. На пороге сторожки показался комендант Лавинь. Он уже разработал план атаки. «Лудильщик Планщу и его подручные!» Звонко выкрикнул он. Три человека подошли к нему. «Снимите с дома водосточные трубы!» Через четверть часа перед комендантом лежало двадцать метров водосточных труб. Он приказал осторожно провертеть небольшую круглую дырку у края люка, и когда к этому отверстию насосом подвели воду, весело объявил «Сейчас мы дадим господам немцам водички!» Громовое восторженное «Ура!», радостные крики и взрывы неудержимого хохота были ему ответом. Комендант разбил отряд на рабочие группы, которые должны были сменять одна другую каждые пять минут, и скомандовал Отчайте. Железное коромысло заработало, в трубах послышалось журчание, и побежало вниз по ступенькам в погреб, напоминая плеск фонтана, плеск в бассейне с золотыми рыбками. Прошел час, другой. Третий. Комендант в бешенстве шагал по кухне. Время от времени он ложился на пол и прислушивался, стараясь понять, что делает неприятель, и спрашивал себя, скоро ли он капитулирует. Наконец неприятель зашевелился. Было слышно, как он передвигает бочки, переговаривается, плещется в воде. И вот около восьми утра Через отдушину донесся голос. «Я хотел кафорить, господин французский офицер». Стараясь особенно не высовываться, Лавинь спросил. «Сдаетесь?» «Сдаюсь!» «В таком случае выбросьте оружие во двор!» И тут все увидели, как из дыры вылетела и упала на снег винтовка. За ней другая, Третье, все шесть винтовок. Тот же голос крикнул «Польше нет! Побистрее! Мой то нуль!» Комендант скомандовал «Отставить!» Рычаг насоса опустился и замер. Когда кухню заполнили ополченцы, ожидавшие, что будет дальше, и державшие ружья на изготовку, комендант поднял дубовую крышку люка. Сперва показались четыре мокрые головы, четыре белобрысые головы с длинными бесцветными волосами, и, наконец, из погреба один за другим вылезли шестеро дрожащих, мокрых, растерянных немцев. Их схватили и связали. Затем, опасаясь какого-нибудь сюрприза, все тотчас же отправились в обратный путь, разбившись на две группы. Одна сопровождала пленников, другая малуазона, которого уложили на тюфяк, а тюфяк на жерди. Вретель вернулись с торжеством. Лавинь был награжден орденом за взятие в плен прусского авангарда, а толстяк-булошник получил медаль за ранение в бою с неприятелем.